Галки приобретают способность размножаться на втором году жизни. Возможно, они созревают уже осенью второго года, сразу же после первой полной линьки, в ходе которой сменяется не только мелкое оперение тела, но и обновляются все крупные перья, крыльев и хвоста. Как только закончилась линька и наступили ясные осенние деньки, у галок, очевидно, начинается пробуждение половой активности. Особенно склонны они в это время разыскивать пустоты, пригодные для устройства гнезд. Со всех сторон раздается непрерывный цик-цик-цик. С наступлением холодной погоды осеннее половое возбуждение постепенно сходит на нет, переходит в скрытое состояние. Даже в теплые зимние дни звуки непродолжительных концертов цыканья устраиваемых галками, иногда доносятся в комнаты нижнего этажа через отверстие дымоходов. В феврале и в марте — это уже серьезное дело, и знакомое нам цик-цик слышится почти непрерывно на протяжении всего светлого времени суток. В это же время часто можно видеть другую церемонию, которая представляет собой наиболее интересное явление в общественной жизни галок. Последние дни марта — Когда циканье достигает апогея, одна из ниш каменной стены внезапно становится сценой, с которой доносится концерт невиданно мощного звучания. Тембр выкриков меняется, они становятся глубже, полнее и звучат теперь как «уип-уип-уип» в убыстряющемся стаката, которое к концу строфы достигает безумного напряжения. Одновременно со всех сторон к этой нише слетаются возбужденные галки — Они взъерошивают оперения и, приняв великолепные позы устрашения, присоединяются к общему концерту. Что же все это значит? Потребовалось много времени, прежде чем мне удалось понять смысл происходящего. Оказывается, перед нами не более и не менее, как выступление общественного мнения против взорвавшегося нарушителя. Чтобы окончательно понять сущность этих сугубо инстинктивных коллективных действий, мы должны глубже заглянуть в будни нашей колонии. Надо сказать, что напасть на Галку, цикающую возле избранного ею отверстия, совсем нелегко, поскольку агрессор неизменно окажется в невыгодном положении. Своему сопернику Галка может угрожать двумя способами, которые столь же различны по форме проявления, как и по смыслу. В том случае, когда ссора произошла на почве выяснения субординации, то есть связанной исключительно с вопросами общественного положения, соперники запугивают друг друга, вытянувшись в полный рост и плотно прижав оперение. Эта поза подчеркивает намерение взлететь вверх, а затем на спину противника. Такой способ боя принят у петухов и встречаются у многих других птиц. Борцы взлетают, сцепляются в воздухе, ударяют друг друга когтями и клювами, они стремятся опрокинуть неприятеля и повалить его на спину. Другая устрашающая поза прямо противоположна первой. Птица ныряющим движением низко опускает голову и шею, взъерошивает спинное оперение, которое образует очень курьезную линию кошачьей спины. Галка разворачивает хвост веером и резким движением загибает его в сторону соперника. Принимая первую позу, птица старается стать как можно выше. Задача второй позы — сделаться по возможности более толстой и громоздкой. Первая поза означает, если ты не посторонишься, я нападу на тебя с воздуха. Смысл второй таков. Там, где я сейчас нахожусь, я буду драться до конца, но не отступлю, не на им. Когда высокопоставленная галка приближается к другой, занимающей не столь высокое общественное положение, с намерением прогнать последнюю занятого ею места, стоит лишь собственнику территории принять угрожающую позу второго типа, как агрессор обычно ретируется. Только в том случае, если и сам нападающий имеет виды на этот участок, например, намеревается устроить здесь свое гнездо, он продолжает дальнейшие действия. Иными словами, он принимает точно такую же позу устрашения. Итак, обе птицы подолгу сидят, согнувшись в три погибели плечом к плечу, наблюдая друг за другом с мрачной решимостью. Они не решаются вступить в драку, держась на первоначальном расстоянии и не меняя положения тел. Противники пытаются нанести друг другу удар клювами. Усилия их полны энергии и ярости, но, в общем, не достигают цели. Лишь резкий выдох до да громкой щелканья клюва явственно слышится при каждом очередном выпаде. Исход подобного поединка неизменно зависит от того, кто из соперников окажется более упорным. Поскольку церемония цыканья неразрывно связана с угрожающей позой второго типа, птицы просто не способны произносить свое «цик-цик» или «уип-уип» в каком-либо ином положении. У галок, как и у всех прочих животных, которые тем или иным способом метят свою территорию, граница между владениями двух самцов определяется степенью их боевого задора. Около своего дома каждый владелец участка сражается намного свирепее, чем на чужой земле. Таким образом, галка, цикующая около своего законного отверстия в стене с самого начала, имеет явное преимущество перед любым захватчиком. И это первоначальное превосходство, как правило, значительно перекрывает всякое неравенство между членами колонии, будь то неравенство в силе или в общественном положении. И тем не менее острая конкуренция из-за удобных мест гнездования порой приводит к тому, что очень сильная птица нападает на одну из самых слабых, нарушая границы ее владения и безжалостно третируя собственника территории. Именно в таких случаях вступает в действие та самая УИП-реакция, которую которой я уже упоминал. Цыканье оскорбленного домовладельца постепенно усиливается, меняет свою тональность и звучит теперь как УИП-УИП. Если жена собственника участка не присутствовала при нападении агрессора, она немедленно является и, взъерошив оперение, присоединяется к супругу, чтобы во всем повторять его поступки. Если все это не оказывает должного воздействия на нарушителя спокойствия, он не исчезает немедленно, случается нечто невероятное. Со всех сторон, из всех закоулков, находящихся в пределах слышимости, появляются галки и несутся к атакованному гнезду. Все они громко выкрикивают свое «уип-уип», и наши зачинщики немедленно теряются в сплошной массе своих собратьев, которые в параксизме ярости исполняют этот неистовый концерт крещендо и фортиссимо всеобщего гамма. Излив таким образом все свое недовольство, птицы спустя некоторое время успокаиваются и оставляют место происшествия. Лишь собственник гнезда еще некоторое время тихо цикает в дверях своего освобожденного жилища. Когда возникает подобный галочий митинг, этого уже достаточно, чтобы остановить драку хотя бы по той самой причине, что агрессор и сам принимает посильное участие в общей шумихе. Наблюдателю, который наделяет птиц человеческими качествами, может показаться, что хитрый захватчик отводит от себя подозрение тем, что вместе со всеми вопит «держи вора!». В действительности же он волей-неволей вовлекается в общее настроение, кричит то же самое «уип-уип», и при этом даже не знает, что он сам и является причиной всей неурядицы. Вместе с другими галками агрессор поворачивается во все стороны, словно выискивая преступника, и делает это, как ни странно, абсолютно искренне. Но в некоторых случаях, и довольно часто, мне приходилось видеть, что слетающиеся со всех сторон галки правильно определяли нарушителя порядка и основательно наказывали его, если он упорствовал в своих притязаниях. В 1928 году настоящим бичом колонии была дерзкая сорока, которую я вырастил вместе с галками. Сорока превосходит галку в боевом искусстве и, не будучи птицей общественной, не имеет тех тонких, сдерживающих регуляторов, которые столь располагают к себе в поведении галок. Поэтому пернатый разбойник, совершенно лишенный всякого чувства приличия, вскоре стал в галочей колонии столь же нежелательным элементом, как закоренелый преступник в цивилизованном человеческом обществе. Вновь и вновь этот пестрый хулиган оказывался около гнездовой ниши одной или другой пары и становился подстрекателем нового, негодующего выступления членов колонии. Хотя сорока не обладает способностью кричать «Уип! Уип!», Она неустрашимо преследует своего противника. Тем не менее, коллективные вылазки галок вскоре заставили ее взяться за ум. На основании горького опыта сорока была научена держаться на расстоянии от галочек гнезд. Таким образом, несмотря на мои серьезные опасения, яйца и птенцы оставались невредимыми. В организации массовых выступлений всех членов колонии, будь то всеобщее скрижетание или уип-реакция, наиболее важная роль принадлежит старым, сильным, высокопоставленным самцам. Они же гарантируют благоденствие колонии и в прочих тревожных ситуациях. Осенью 1929 года на поля по соседству с нашим домом опустилась огромная пролетная стая галок и грачей, состоявшая не менее чем из двухсот птиц. И вот все мои молодые галки, родившиеся в этом и в предыдущем году, безнадежно перемешались с этими странствующими незнакомцами. Только несколько пожилых птиц остались дома. Для меня происходящее было полнейшей катастрофой, и я мысленно видел, как весь мой двухлетний труд, в буквальном смысле слова, безвозвратно улетает прочь. Я слишком хорошо знал, сколь притягательна для молодых галок подобная мигрирующая стая. Зрелище, мириад и беново черных крыльев зачаровывает юнцов и заставляет устремляться следом. Не будь в колонии золотисто-зеленого и сине-золотого, вся моя работа была бы пущена по ветру, или скорее против ветра, и галки предпочитают двигаться наперекор движению воздуха двое старых самцов самые пожилые из всей колонии не переставая летали взад и вперед между нашим домом и полем и совершили нечто столь невероятное что я усомнился бы стоит ли писать об этом если бы самые мои сотрудники не наблюдали тот же самый тип поведения впоследствии и не подтвердили бы его экспериментально каждый из двух патриархов разыскивал в общей толпе какую нибудь одну из наших молодых птиц и увлекал ее к дому. Старая галка заставляла молодую подняться на крыло, прибегая к тому самому маневру, который обычно используют галки родители, когда хотят увезти своих детенышей с опасного места. Опытная птица устремляется к несмышленышу сзади и, пролетая низко над ним, в этот самый момент быстро покачивает хвостом, который плотно сложен и движется несколько в сторону. Эта церемония с рефлекторной неизбежностью заставляет сидящую птицу взлететь и последовать за лидером. Когда эта первая часть программы выполнена, старый самец направляется в сторону дома, то и дело оглядываясь назад, чтобы удостовериться, следует ли за ним подопечный. Мы уже видели, как Джок в свое время прибегала к тому же маневру. В течение всей этой процедуры золотисто-зеленый и синий-золотой постепенно издавали выразительный призывный крик который можно было легко отличить от обычного короткого и чистого позыва летящей галки. Сейчас он был более продолжителен и звучал печально и приглушенно. Если передавать обычную позывку, издаваемую птицей на лету, как высокое «кья-кья», то этот крик можно интерпретировать как «киав-киав». Я сразу отметил, что слышал этот голос и ранее, но лишь теперь его значение стало мне понятно. Эти два старых самца работали с лихорадочной торопливостью. Даже прекрасно натренированная овчарка, которая отделяет своих овец от большого стада и отгоняет их в сторону, и то не могла бы проявить большей сноровки. Птицы трудились без отдыха вплоть до самых сумерек, когда другие галки уже давным-давно устроились на ночле. Перед ними стояла нелегкая задача, ибо когда ему удавалось соблазнить несколько молодых птиц и увести их к дому, последние немедленно улетали и вновь присоединялись к стае, отдыхавшей посреди луга. Из каждых десяти галок, возвращения которых стоило стольких усилий, девять убегали вновь. Но поздним вечером, когда бродячая компания отправилась в свой дальнейший путь, я с глубоким вздохом облегчения обнаружил, что из всех моих многочисленных молодых птиц исчезли только две. Побуждаемый этим эпизодом, я начал более тщательно вникать в смысловое различие между криками «кья» и «киав». Вскоре стало очевидным, что и тот, и другой расшифровывается как «лети вместе со мной», но если первое означает приглашение лететь в любом неизвестном направлении, то второе указывает на намерение отправиться в сторону дома. Я и прежде замечал, что галки в пролетных стаях кричат иначе, нежели мои собственные, более звонко и пронзительно, но не находил этому объяснения. Вдали от дома, когда все узы с родиной временно порваны, птицы никогда не произносят свое кев, но только лишь неизменное «кья». С этой точки зрения было бы интересно выяснить, раздается ли крик «киов» весной, когда пролетные галочки стаи возвращаются домой на места гнездования. Что же касается галок моей колонии, то гомон всегда представлял собой смесь обеих позывок, ибо, постоянно живя около дома, птицы даже зимой сохраняют некоторую символическую связь с местами, где они размножались и где им предстояло гнездиться весной. Несмотря на то, что этим криком можно дать словесную интерпретацию «лети со мной», они не являются сознательной командой, а служат лишь выражением определенного настроения птицы. Но эти совершенно непроизвольные выражения птичьих эмоций по своей природе весьма заразительны, в такой же степени, как человеческое зевота заразительны для окружающих. Именно взаимное влияние настроения отдельных индивидуумов обеспечивает в конечном счете согласованность действий внутри галочей стаи. Таким образом, в противоположность тем обитателям нашей планеты, действия которых предрешены властью самодержавного вождя, Поведение птичьей стаи, стада млекопитающих или даже рыбьего косяка базируется на таких взаимоотношениях отдельных животных, которые чрезвычайно сходны с демократической системой голосования. Вот почему может показаться, что галки, принадлежащие к одной стае, и раз демонстрируют прискорбную несогласованность своих действий. Иногда может пройти на удивление много времени, прежде чем все птицы в стае придут в одинаковое настроение. Это указывает на их полную неспособность принимать решения, иными словами, сконцентрировать свое внимание на каком-то одном побуждении и сознательно подавить все остальные. Такая способность является привилегией человека и в гораздо меньшей степени некоторых из наиболее высоко млекопитающих. Неудивительно, что человек и сам начинает нервничать, когда на протяжении получаса наблюдаемая им группа галок раздирается противоречивыми настроениями. Представьте себе стаю, сидящую посреди поля в нескольких милях от дома. Галки сыты, они уже оставили поиски пищи, птицы скоро должны направиться к дому. Скоро, естественно, в понимании самих галок, у которых представление о времени оказывается достаточно растяжимым. Наконец, несколько птиц, обычно самые старые, наиболее решительные, поднимаются в воздух с криком «Киав!», тем самым приглашая всю стаю лететь вместе с ними. Но лишь в тот момент, когда эти пионеры поднялись на крыло, становится очевидным, что многие другие галки пока еще пребывают в «Киа» настроении. Начинается общий галдеж: Одни кричат «Киа!», другие «Киав!». Стая летает кругами, иногда вновь приземляется, на этот раз, возможно, еще дальше дома, чем прежде. Все это повторяется дюжину раз, пока, наконец, фактор Киев получает перевес, приобретает все большее и большее влияние, охватывает всю стаю со скоростью снежной лавины. Этот крик Киев и связанное с ним поведение играют колоссальную роль в поддержании целостности всей колонии. Я уже рассказывал, каким образом однажды был спасен от полного крушения своих планов. Позже подобная вещь повторилась, но на этот раз спасение пришло совершенно иным путем. Спустя несколько лет после основания галочей колонии ее постигла катастрофа, причины которой неясны для меня и по сей день. Чтобы избавиться от неизбежной потери птиц, склонных зимой совершать миграции, Я в период с ноября по февраль держал своих галок в вольере под присмотром ассистента, который должен был наблюдать за ними. Сам же я в это время жил в Вене. И вот однажды все птицы исчезли. В сетке вольера оказалась дырка, вероятно, ее порвал сильный ветер. Две галки были мертвы, а остальные пропали бесследно. Возможно, это было дело куницы, но я так и не выяснил причины несчастья. Если вы содержите свободно живущих животных, то должны быть готовы к такого рода неожиданностям. Но эта потеря нанесла мне самую жестокую рану из всех, какие когда-либо подрывали мои неустанные усилия воспитания питомцев. Однако нет худа без добра. Именно эта неприятность позволила мне сделать наблюдения, которые при других обстоятельствах были бы невозможны. Полоса удач... Началась спустя три дня после несчастья, когда неожиданно возвратилась одна из моих галок. Это была красно-золотая, экс-королева, первая галка, которая вырастила и выходила птенцов в Вальтенберге. Одинокая птица редко решалась на длительную прогулку. Она день деньской сидела на флюгере и пела, пела почти не переставая. Все певчие птицы, к числу которых принадлежат и Иврановой, склонны распевать неустанно в те периоды, когда находятся в одиночестве или не имеют возможности заниматься своими обычными делами. Иными словами, они поют от скуки. Именно по этой причине комнатная птица, сидящая в своей клетке в одиночном заключении, поет несравненно чаще, нежели ее свободные собратья. Вся та энергия, которая в других обстоятельствах была бы использована на сотню различных поступков, сейчас изливается в песни. В естественных условиях песни большинства певчих птиц служат также и другим целям. Она провозглашает право поющего самца на занятую им территорию, а также ставит в известность самок, что они приглашаются во владение холостого самца. Поэтому одинокие самцы распевают громче и чаще, чем их счастливые соперники, уже соединившиеся с подругами. Поскольку самцов больше, чем самок, Многие из них остаются холостяками, но, вероятно, это не слишком их огорчает. Вопреки мнению членов общества защиты животных от жестокого обращения, содержание в клетке одинокого соловья или щегла ради их песни не есть чрезмерный акт бессердечий, и не следует слишком серьезно принимать следующие слова Блейка. Уильям Блейк, 1757 -й. 1827 английский поэт и художник. Его перу принадлежат романтические поэмы Французской Революции, Европы и другие иллюстрировал божественную комедию Данте. Зарянка в клетке, грудью за олев, ввергает небеса в печали гнев. Кабель балонка на одном конце поводка, и раздраженная пожилая леди на другом вот объект, несравненно более заслуживающий нашей жалости. Что касается меня, то должен сознаться. Непрерывное пение птицы, скучающей от одиночества в своей клетке, попросту действует мне на нервы. У меня в комнате стоит большая клетка, в которой живет самец-горехвостки вместе со своей подругой. Поет он лишь изредка, но как раз сейчас, когда я пишу эти строки, наш кавалер исполняет перед дамой своего сердца великолепный брачный танец и доставляет мне этим несравненно большее удовольствие, чем какой-нибудь одинокий и многоречивый певец. Поскольку сидящая в одиночной клетке певчая птица не является страдальцем, то и песня ее не есть выражение скорби и неисполненных желаний, как любят думать некоторые сентиментальные натуры. Но красно-золотая, одинокая галочка была в самом деле грустна. И не будет попыткой очеловечить ее, сказав, что она была душевно подавлена. Животные, страдающие от психической травмы, обычно молчаливы, но в этом случае, я не знаю другого подобного, птичья печаль находила выход в песне. Сама же песня была, понятна даже людям, по крайней мере, тем немногим из них, которые понимают по галочи. У галок самцы и самки поют одинаково хорошо, и песня их представляет собой вольную импровизацию, состоящую из разнообразных нот, как врожденных, свойственных только галкам, так и звукоподражательных. Все это попури сплетается в причудливый звуковой узор, который трудно назвать прекрасным, однако это вполне приятная и успокаивающая песенка. В галочем напеве звукоподражание, или так называемое пересмешничество, не играет заметной роли. Оно далеко не столь совершенно, как у вороны или ворона. Тем не менее, если держать одиночную галку в неволе, ее можно с успехом обучить имитировать некоторые человеческие слова. Но самая любопытная особенность галочей песни состоит в том, что птица как будто бы передразнивает себя. Все те различные крики, из которых состоит язык галочевого племени, вновь и вновь повторяются и перемежаются в этой песне. Все те позывки, с которыми мы уже познакомились, воспроизводятся распевающей галкой "Я", и «киав», «цик-цик-цик» и «уип-уип», и даже резкое скрежетание, которое обычно используется для вызволения товарищей из беды. У всех других известных мне птиц звуки со значением или вообще не включаются в песню, или же вставляются лишь в единичных случаях. Пение же галки... Целиком состоит из таких криков. Но самое поразительное заключается в том, что каждый определенный звук сопровождается соответствующими жестами. Издавая скрижетание, певец нагибается и трепещет крыльями, как и в момент истинной реакции скрижетания. Произнося свое цик-цик или вип-вип, он принимает угрожающую позу. Иными словами, распевающая галка ведят себя точно так же, как человек с чувством, декламирующий балладу. Он настолько поглощен своим чтением, что каждый отрывок рождает в душе определенные эмоции, которые невольно влекут за собой и соответствующую жестикуляцию. Для человеческого уха эти многозначительные звуки, составляющие песню, кажутся неотличимыми от тех, которые птицы произносят всерьез в подходящих жизненных ситуациях. Как часто, услышав громкое скрежетание, я в страхе бросался к окну, боясь увидеть одну из моих птиц в когтях случайного хищника. И всякий раз оказывалось, что эта декламирующая галка снова одурачила меня. Подобные случаи были постоянным источником удивления, поскольку они неизменно демонстрировали слепую и чисто рефлекторную сущность той реакции, которая используется для вызволения собрата, попавшего в беду. И с другой стороны... Сколько очарования таится в галочах-напевах, в тех многозначительных выкриках и в трогательной выразительности, сопровождающей их жестикуляцией для тех, кому знакома эмоциональность поведения этих разговорчивых птиц. Как прекрасны эти маленькие черные создания, когда они вдохновенно исполняют свои баллады, вызывающие воображение волнующей картины и перипетии, насыщенные событиями галочей жизни. Но песня одинокой и «Красно-золотой» была поистине душераздирающей. Важно не то, как она пела, важно, что она пела. Вся ее песня была переполнена обуревавшими ее чувствами, вернее, одним единственным желанием, чтобы вернулись домой те, кого она утратила. «Киаф» — пела она, «Киаф» и опять «Киаф» — с различными модуляциями в разной тональности, со всеми переходами от нежнейшего пиана — до самого безумного фартисима. Другие звуки лишь изредка слышались в этом скорбном напеве. «Вернитесь назад, о, вернитесь!» Иногда галка прерывала пение и летела в луга, чтобы обследовать окрестности в поисках золотисто-зеленого и всех остальных. Кяв снова и снова кричала она уже всерьез. С течением времени эти вспышки страстного ожидания становились реже, и красно-золотая проводила все свое время, сидя на флюгере нашей часовой башни, утешаясь тихими песенками. Птица оплакивала золотисто-зеленого свою утраченную любовь. Подобно статуе терпения, она сидела здесь, меланхоличная и горько улыбаясь. Вот так красно-золотую удалось сохранить колонию. Несклонный к чрезмерной сентиментальности, я на этот раз поддался горю птицы. Непрекращающиеся стенания, красно-золотой, доносящиеся с чердачной крыши, побудили меня вырастить новую партию голчат, которые дали начало возродившейся Альтенбергской колонии. Ради этой страдалицы я воспитал четырех молодых галок, и как только они приобрели способность летать, посадил их в вольеру вместе с красно-золотой. То ли из-за моей торопливости, то ли потому, что я был поглощен другими заботами, но, увы, я не заметил нового большого отверстия в сетке садка, и прежде чем новички успели привыкнуть к обществу красно-золотой, все четверо были таковы сбившись с тесной группы и тщетно пытаясь найти лидера в своей среде я уже рассказывал о подобных вещах они кружились над садом понимаешь все выше и выше пока наконец не приземлились далеко от дома на склоне холма покрытым густыми буковыми зарослями здесь я не смог бы найти галчат а поскольку они еще не были обучены отзываться на мой призыв то я почти потерял надежду снова увидеть своих питомцев Конечно, Красно-Золотая могла бы вернуть их домой, прибегнув к спасительному киаф. Старые консулы обычно заботятся о молодых обитателях колонии, которым грозит опасность заблудиться. Но Красно-Золотая не считала этих четырех юнцов членами колонии, поскольку находилась в их обществе всего лишь полдня. Таким образом, положение вещей представлялось мне в самом черном свете, когда внезапно на смену полнейшему отчаянию. Пришла блестящая идея. Я вскарабкался на чердак и в следующее мгновение вылез на крышу, держа в руках огромный черно-желтый флаг, некогда развивавшийся над домом моего отца в дни празднования юбилеев последнего императора Франца Иосифа I. И сейчас, стоя на коньке крыши и прислонившись к громоотводу, я неистово размахивал этим символом политического анахронизма. В чем же состоял мой замысел? Я рассчитывал с помощью этого своеобразного пугала загнать красно-золотую на такую высоту, чтобы четверо юнцов, сидящих в рощице, заметили ее и подали голос. Тогда, думал я, старая птица, возможно, прибегнет к спасительной киаф реакции и тем самым сможет вернуть блудных детей домой. Красная золотая была уже высоко, но, очевидно, не столь высоко, как того требовали обстоятельства. Я, как сумасшедший, размахивал императорским знаменем и издавал воинственные кличи краснокожих индейских племен. На деревенской улице начала собираться толпа. Я решил отложить объяснение своих действий и продолжал эту странную манифестацию. Красно-золотая поднялась парой ярдов выше, и в этот момент галчата подали голос со склона холма. Я прекратил свою демонстрацию и, с трудом переводя дыхание, стал вглядываться в небо, где кружила старая галка. В этот момент взмахи ее крыльев стали энергичнее. Птица продолжала подниматься выше и, наконец, взяла курс в сторону леса. Киав! закричала она. Киав! Киав! Вернитесь! Вернитесь назад!» Я с большой живостью скатал нами и в мгновение ока нырнул в чердачный люк. Не прошло и десяти минут, как четверо лоботрясов были уже дома с красно-золотой. С этого дня... Она следила за ними более заботливо и никогда не позволяла в одиночку отлучаться из дома. Эти пятеро галок стали тем ядром, из которого позже возродилась густонаселенная колония. И во главе ее стояла старая самка, красно-золотая. Существенная разница в возрасте между этой птицей и другими членами колонии явилась причиной того, что красно-золотая пользовалась большим авторитетом, чем все предыдущие деспоты. Превосходила она их и своей способностью поддерживать единство стаи. Краснозолотая заботливо оберегала молодых и нянчила с ними так нежно, словно они заменяли ей собственных детей. Казалось бы, поистине романтическое окончание биографии Краснозолотой. Альтруистичная вдова посвятила остаток жизни поддержанию благосостояния стаи. Но в действительности это еще не заключительный аккорд. То, что произошло на самом деле, настолько невероятное и так похоже на придуманный счастливый конец, что едва решаюсь рассказать о дальнейших событиях. Случилось это через три года после катастрофы, постигшей колонию. Ветреное весеннее утро, когда солнечные лучи нежно касаются просыпающейся земли. Такие дни особенно благоприятны для птичьих перелетов. Мигрирующие стаи ворон и галок одна за другой пересекали светлое небо. Внезапно какой-то бескрылый, торпедообразный снаряд отделился от одной такой стаи и, набирая скорость, устремился вниз, словно ныряя в воздушную пучину. Как раз над нашей крышей он замедлил падение, изящным маневром изменил направление полета и невесомо опустился на флюгер. Это была крупная красивая галка с блестящими черными отливающими синевой крыльями и сверкающим серебристым затылком, казавшимся почти белым. И королева красно-золотая, эта бессменная управительница колонии, подчинилась пришельцу без единого жеста неудовольствия. Императорствующая дама сразу преобразилась в робкую покорную девушку. Она задергала хвостом и затрепетала крыльями именно так, как это делает застенчивая галочка невесты. И уже через час после появления незнакомца эти двое были едины во всех своих поступках и желаниях. Они вели себя в точности, как давнешняя супружеская пара. Интересно, что этот крупный самец практически не встретил оппозиции со стороны других галок колоний. Признание его первенства... Прежней правительницей колонии, казалось, сразу же характеризовала его в глазах всех прочих галок как птицу номер один. В моем распоряжении нет неопровержимых научных доказательств в пользу того, что этот великолепный самец был никто иной, как золотисто-зеленый, пропавший супруг красно-золотой. Окрашенные целлулоидные колечки могли сломаться. И красно-золотая уже давно потеряла свое кольцо. Так или иначе, пришелец без сомнения был членом первоначальной колонии. А в этом свидетельствовала его доверчивость к людям и та готовность, с которой он залетал внутрь чердака. Дикие галки, присоединяющиеся к колонии, всегда вели себя совершенно иначе. Эта птица, безусловно, была одним из четырех-пяти старейших консулов прежней колонии. Что до меня, то я верю, по крайней мере, очень хочу верить, что наш незнакомец был именно золотисто-зеленый. Воссоединившаяся парочка в дальнейшем дала жизнь не одному выводку многообещающих юных галок. И сегодня в Альтенберге галок больше, чем ниш, удобных для их гнездования. Птицы живут в каждом отверстии стены, в каждой каменной трубе. Задолго до начала последней войны мой отец писал в своей автобиографии «Стаи этих птиц летают, особенно в вечерние часы, вокруг высоких фронтонов, перекликаясь своими пронзительными криками. Иногда я просто убежден, что понимаю их. Постоянные квартиранты, верные вашему дому, мы будем жить в этом орлином гнезде, доколе один камень держится на другом, предоставляя нам убежище и защиту». Постоянные квартиранты. Возможно, именно благодаря этому постоянству галки заняли свое место в наших сердцах. Когда осенью даже в мягкие зимы слышатся их весенние песни, когда они затевают свои бесстрашные игры с беснующимся ураганом, они задевают во мне ту самую струну, которая звучит в ответ на трель крапивника, распевающего в ясный морозный день или при виде вечно зеленого растения в снегу. Они поддерживают во мне надежду и крепость духа, те самые чувства, символом которых издавна стала рождественская елка. Уже давно ушла от меня Джок, пов несчастного случая. Красно-золотая погибла в старости, застреленная из духового ружья соседским сорванцом. Я нашел ее мертвую в саду. Но колония галок в Альтенберге процветает до сих пор. Галки носятся вокруг нашего дома, направляя свой полет по тем самым невидимым маршрутам, которые некогда были проложены Джок, и пользуются теми же восходящими потоками воздуха, которые подбрасывали Джок к небу. Они верно чтят все те традиции, которые господствовали в нашей первой колонии и были переданы следующим поколениям через красно-золотую. «Как благодарен я буду судьбе!» Если я найду хотя бы одну тропинку, по которой смогут последовать за мной другие исследователи. И сколь бесконечно счастлив я буду, если мне удалось открыть один единственный восходящий поток, который сможет поднять кого-нибудь из ученых повыше, откуда он увидит немного дальше, чем смог увидеть я сам.